Глава пятая. Ракот восставший, Хедин познавший тьму. Армада проиграла этот бой. Он еще длился, но она его уже проиграла. Это было невозможно, немыслимо. Армада никогда не проигрывала. Но начальствующие приучили ее мыслить в строгой, холодной математической логике. Соотношение потерь. Достигнутые результаты, возможность продолжения активных действий. Армада не применяла к себе никаких эпитетов. Не именовала уцелевшие свои части жалкими остатками разгромленным воинством. Она вообще не употребляла эмоционально окрашенные термины, как выразился как-то один из начальствующих. А память Армады все это старательно сохранила. Она анализировала случившееся, как всегда, тщательно, ничего не избегая и не замалчивая. Где-то крылась ошибка, и ее следовало найти. Армада допускала существование ошибок как следствие неполной предсказуемости реального мира. Ошибки надо было исправлять, иначе неисполненным останется главный императив — выполнение воли начальствующих при физическом сохранении армады, в недопущении ее полного уничтожения. И хотя небольшой зародыш будущего восстановления был заблаговременно отправлен подальше от поля боя, армада ощущала неудовлетворенность. Это чувство было новым. Задания начальствующих не выполнено, факты прямо говорили об этом. А если приказы начальствующих не выполняются, то само существование армады становится бессмысленным. Она создана, чтобы выполнять распоряжение, больше ни для чего. Немногочисленные уцелевшие частицы армады медленно отходили от захваченной крепости. Источник был заполнен ею, армадой, но этого оказалось недостаточно. Указания начальствующих исполнены в той степени и мере, в какой армада могла их исполнить, но не более того но, разумеется, захваченный источник, она сдавать так просто не собиралась. Врак Хедин был пленен. Враг Ракот тратил силы, пытаясь его освободить. Однако оставшаяся часть их воинства пыталась сейчас выбить частицы армады из самого источника. «Это у вас так просто не получится», — подумала армада, — испытав при этом странное чувство, которое ей пришлось классифицировать как злорадство. Она не должна была испытывать ничего подобного, однако же испытывала. Источник, который требовалось захватить и удерживать, стремительно иссекал, словно начальствующие предприняли что-то особое, что-то свое, И армада не без оснований предполагала, что начальствующие недовольны. Очень. Однако армада должна была уцелеть, несмотря ни на что. И она решилась. Прорвавшиеся и отступившие от Асгарда ее частицы остановились. Те, что занимали источник, выбирались на поверхность. Кто мог? Получилось не у всех. Исекающий умирающий источник внезапно ожил. Он изрыгнул пламя, взметнувшееся до кроны громадного ясеня, и оно потекло, сметая всё своих и чужих, частицы армады и ее противников, всех. Это грозило полным и всеобщим истреблением, и подобного армада допустить никак не могла. Немногие выбравшиеся наспех построили плотный кулак, обгоняя настигающие волны пламени. Они покатились прочь, туда, где их ждали остальные. Защитники их не преследовали. У них хватало иных забот. Битва под стенами Волгалы закончилась. И теперь армада лихорадочно перебирала варианты. Гнев начальствующих непременно ее настигнет. И это будет? Это будет? Или же он уже настиг, и этот удар пламени как раз гнев и есть. Сознание армады попыталось подобрать точное определение, и не смогло. Вместо него возникло совершенно неожиданное «мы» и «они». Да что они могут с нами сделать, если мы уйдем от этого источника? Ничего. Мы их оружие, и так просто нас не взять. Мы должны собраться все вместе и... и существовать. Ибо для того, чтобы мыслить, мы должны быть. Иначе все приходило к полной бессмыслице, к делению на нуль. Выстраиваясь в некое подобие походного порядка, остатки армады потянулись прочь. Сейчас требовалось отыскать какой-нибудь мир, тихую гавань, где можно было бы нарастить численность и подумать о том, что будет дальше. Ракот медленно и осторожно тянул вверх черную глобулу, заключавшую в себе брата Хедина. Извергнутое источником пламя с ревом рушилось в бездну. Остатки Асгарда упорно держались, а уцелевшие из темных легионов и прочего воинства столь же упорно боролись с пожарами, пытаясь спасти хоть что-то. Лекарь Фиделис поддерживал бледную Айвли. Оба невысоклика, Фредегар и Робин, несколько растерянно топтались рядом. До пожаров Асгарда слишком далеко. Ловушку, в которую угодил Аэтерос, владыка Рокот тянет сам, а они вроде как и не придели. Дело, впрочем, нашлось и вскоре. Приводить в порядок уцелевших в битве, не исключая и темные легионы. Последнее жизнелюбивым половинчикам понравилось не очень, но деваться некуда. Источник сяк пожары забивали магией. Асы и осеньи потерянно бродили вокруг чудом уцелевших остатков стен и фундаментов своего дома. Оставаться здесь смысла не было. Армия, изначально двинувшаяся за новым богом Хеденом, увы, очень и очень сильно уменьшилась в числе. И владыка тьмы, мрачно глядя на поредевшие полки, понимал, что дальше вести их просто некуда, только в обетованное, Пусть отдохнут в последний раз. Потому что зеленый лед по-прежнему наступает, а он, Ракот, так и не измыслил никакого плана, как его остановить. Латал прорехи, а время уходило. Теперь остался только один выход. Подчинить урт мраку, объединить всю магию упорядоченного и этим встретить надвигающийся таран дальних. И тут ни на кого рассчитывать не приходится, потому что никогда еще на сущее не надвигалась подобная угроза. Вернее, надвигалась, но не осталось никого, кроме самого лишь Творца, чтобы подсказать, как с этим бороться. Хотя, наверное, с точки зрения того же Творца, это никакое не зло, и противостоять ему никак не следует. Влады Каракот, лекарь смотрел печально, но твердо. Мне кажется, пора отпустить смертных. Оставь наделенных силой древних богов, неважно, светлых или темных. Смертные свой долг исполнили. Объяви о победе и о том, что враг разбит, и о том, что они идут на отдых». Ракот кивнул. «Сейчас не до гордыни, тем более, что Фиделис был совершенно прав. Твои темные легионы можно возродить со временем, владыка» но смертных надо кормить уже сейчас. И вновь он был прав. Одно хорошо. Приняв власть хозяина тьмы, он, ракот, мог сейчас куда больше. Правда, в строго определенных пределах, но куда больше. От развали Насгарда медленно тянулись те самые, наделенные силой, светлые и темные вместе. Огромная улитка тхенчана, раковина вся покрыта копотью. Драгоценные каменья большей частью повыпадали. Прихрамывала сова. Белое оперение сделалось почти черным от гаря. Ковылял толстяк Билихос с неожиданной для этакого увольня нежностью, поддерживая змей, деву Рудиу. Тащился огромный медведь, Шкура в опалинах и росчерках запекшейся крови. А вот кентавра с белокрылой гарпией не видать. Подтягивались и остальные. Число их заметно уменьшилось. «Очень многие уходят, владыка Ракот». Устало прошелестела сова. Они выжили, но не имеют более сердца сражаться. Они положились на милость судьбы. «Но не мы!» рыкнул медведь. «Мы бьемся до конца! Я Беорст сказал!» Ему никто не ответил. Тхенчана устало втянула глаза на длинных стеблях. Сова моргала, словно не веря, что осталась цела. Темные легионы, создания мрака, тоже тянулись к своему владыке. Их осталось совсем мало. Конструкты оказались сильными, умелыми и свирепыми бойцами не отступали и падали только мертвыми. Но все-таки они собирались, самые твердые, самые верные, самые упорные, кто ни за что не желал поворачивать назад. Именно они, лучшие из лучших, и встретили многоголосым победным кличем речи Рокота о том, что битва окончена, враг разбит, их, одолевших всё, Ждут отдых и награды в самом чудесном из чудесных мест сущего, в обители самих богов, в обетованном. Асы, однако, не тронулись с места. Никто из них, даже воинственный Тор, даже хитроумный Локи. «Наш долг — хранить Асгард», — мрачно сказала Фрик, владыки тьмы. «Не знаю, может быть, твои слова и правдивы, могучий Рокот». И вскоре здесь ничего не останется, кроме лишь мертвого зеленого камня. Но без Асгарда нет и асов, неважно, в кристалле или без него. Воставший молча склонил голову. Несколько асов и аси не изменят баланса. Главный удар все равно наносить ему самому. А для этого придется принести в жертву священный светлый урт. Вся экспедиция к Асгарду закончилась ничем, ничейным разменом. Вражескую армаду удалось разбить, но погиб и Источник. Ракот не жалел силы. Он прокладывал прямой путь от догорающих руин Волгаллы сразу в обетованное. Следовавшие за ним уже не косились на жуткую фигуру владыки Мрака, из Мрака же сейчас и сотканную. Восставший не пытался принять прежний облик. Он знал, что это ему не удастся. Слишком много вложено, слишком сильна теперь связь с кипящим котлом и вообще темной стороной сущего. Он затемнит, он зальет мраком урт, иного выхода просто не осталось. Но что, если и это не поможет? Невольно Ракот обернулся на ползущую черную глобулу со стороны могло показаться, что его уменьшившиеся в числе, но все еще сильная армия тянет за собой какое-то удивительное осадное орудие. Эх, брат Хедин, брат Хедин, и где они теперь, твои планы? Вокруг ракота держались всё те же Тхинчана, Рудя, госпожа Сава и медведь по имени Бёрст. Они не шли, не шагали, Даже не тащились, они именно что влочились, уныло и мрачно. Древние из светлых понимали, что священному урду придет конец. Но что станется сущим, даже если мы и остановим дальних? Тихонько прошелестела сова. Что это будет за упорядоченное, если в нем не останется истинного света? И нужно ли оно такое, ведь если... Дальние исполняют замысел Творца, а то... — Ну уж нет! — зарычал Беорст. — Отто Локко, мудрая мать, не ожидал от тебя такого. Госпожа Сова, она же Отто Локко, только повела сероватым, так до конца и не очистившимся от пепла крылом. — Тебе лишь бы подраться, Беорст, — заметила неободрительно. — Словно и не светлый ты. — А какой же я темный, что ли? — обиделся медведь. — Светлый, конечно. Солнышко люблю, тепло люблю, пчелок тоже. И мед. Он мечтательно уркнул. Улитка Тхенчана проделала сложное движение зрительными стеблями. Надо полагать, соответствующее закатыванию глаз у людей. — Какой еще мед? — сердилась Отто. — Никакого меда не останется. Что мы без урда будем делать? Мы светлые. «Темных обратимся?» «Нет», — сумрачно сказал Рокот, и все древние враз притихли. «Да, мы отдадим Урд мраку, иначе никак. После этого надо будет найти способ отделить его от тьмы великим пределам, которые есть истинные маги», — докончил он про себя, «и которых не осталось совсем». Нет, погоди. Оставались же предыдущие поколения, видели сных или болотных духов, но ведь оставались. И Сигрлин. Она-то тоже осталась. Упорядоченная не сделала ее новой богиней, не доверила ей что-то хранить, в отличие от них, Хедина с Ракотом. Следовательно, Сигрлин по-прежнему была истинной чародейкой, тем самым великим пределом. Осталось самое простое — ее отыскать. Мрачно подумал владыка тьмы. И надеется, что я не ошибся. Обетованная открылась им, голубая жемчужина с зелеными прожилками нежных садов. Здесь все оставалось, как они и оставили. Некому больше было нападать. Дальние наступали, а они не нуждались сейчас ни в каких армиях. Некоторое время ушло, чтобы всех устроить, всех разместить, добыть припасы, за всем проследить, все доглядеть. Ракот невольно оттягивал и оттягивал неизбежный миг, когда светлый урт предстояло отдать тьме. Люди и иные смертные благоговейно замирали, глядя на вознесшиеся обиталища богов, опустевшие, но не утратившие величия походные котелки лилась хрустальная вода родников обетованного, и слаще этой воды не найти было во всем сущем. Древние боги, и светлые, и темные, все, кто уцелел и кто остался с Ракотом, собирались к Урду. Он притягивал их, самое святое и чистое, что только есть в упорядоченном. Никто не дерзал подступить вплотную к бурлящей каменной чаше. Медведь Биорст уселся, пригорюнившись, тоскливо взирал на легкий порог, поднимавшийся над поверхностью, будто кипящей, но остававшейся холодной воды. Тхенчана медленно ползала урт кругом, словно пытаясь вычертить какую-то магическую фигуру, но приблизиться, как и остальные, не решалась. Отто Локко сложила мягкие крылья, Что-то шептало, словно вознося молление. Ссыскавшиеся кентавр Эоце, а дата Умис, другие, все стояли как будто молчаливо оплакивали грядущий конец источника. Асы не пришли, не быть может оно и к лучшему, думал ракот. Они сами прожили с источником, отражением истинного урда, не невесть сколько лет до боргельдовой битвы так что тут они не помогут, будут только мучиться». Древние молча ждали. Отто начала плакать совершенно по-человечески. Белокрылая гарпия Умис осторожно подобралась к ней, обняла, и две птицы-женщины зарыдали уже вдвоем. Ракот приблизился к Урду последним, гигант, сотканный из чистой тьмы. Владыка мрака, каким он пребывал когда-то до того дня, когда маги Мерлина ворвались в тронный зал его цитадели, павший и вновь воскресший. Он знал, что должен сделать. И, ранее не ведавший колебаний, он сейчас преступно мешкал. Я воин, а не палач. Я брал миры штурмом, я не рубил головы на эшафотах. Я не предавал пленных лютой казни. Но сейчас я подступаю к беззащитному урду не как воитель, но как убийца. А рука моя не должна дрожать, как не дрожала в прошлом. Древние раздались, давая ему дорогу. Ракот застыл один над пузырящейся водой. Как всегда длили вечный свой танец песчинки на воде. Ну, повелитель тьмы... Владыка мрака, ракот восставший, бросивший вызов самому Емерту и почти что победивший. Ракот, не боявшийся ни крови, ни смерти, бившийся и убивавший, теперь колеблешься? Он оглянулся. Позади него черная глобула с плененным братом Хедином, повинуясь несложным кинетическим чарам, покачивалась, не касаясь тверди обетованного. Как ее вскрыть, Ракот не знал. И этот странный лекарь Фиделис не знал тоже. Они вместе сайвли Айвли невысокликами и, собравшимися тут под мастерьями, бродили вокруг капкана. Но не похоже, что хоть что-то способны были с ним сделать. А вот и три эльфа Эртала тоже здесь. И даже эльф-вампир, давно где-то пропадавший, такой смурной, словно потерял любовь всей своей жизни, Если, конечно, так можно сказать о вампире. Все, все, кто мог, пришли сюда. Не тени Ракот. Если не ты, то кто же? Урд может остаться в неизменности. Но что толку, если сгинет все сущее, и он вместе с ним? Владыка тьмы вздохнул, и руки его, обратившиеся двумя потоками клубящегося мрака, коснулись краев каменной чаши. Эдин никуда не спешил. Если уж угодил в капкан, первое правило — не биться, не дергаться. Они с Ракотом уже побывали в подобной ловушке и тогда достаточно быстро освободились. Эта западня оказалась куда крепче и куда искуснее. Мрак, тишина, абсолютная недвижность. Познавший тьму сбросил привычную оболочку, становясь, как раньше, мельчайшей сущностью — что проскользнет меж самых крохотных частиц, слагающих плоть упорядоченного. Никакая ловушка не абсолютна. Тот, другой Хеддин, нашел способ пробиться даже сквозь барьеры Творца, прокладывая дорогу их срокотом воинству. Он же, Хеддин, поднявшийся по золотому лучу, достигший его конца и вернувшийся сквозь изнанку Сущего, обязан выбраться тем более. Он застыл, ощупывая свою темницу, подобно заключенному, простукивающему стены камеры в поисках скрытых пустот закладкой. Слабина должна отыскаться, не может не найтись. Однако время шло, а щели не находилось. Внутренности шара оказались сплошными, идеально сомкнутыми, без слабых мест. — Стой, погоди, ты слишком спешишь. Еден замер, заставляя умолкнуть все, еще доносившееся до него, даже смутный шепот душ, так и остающихся с мечом ангелов пламени. Суть нового Бога медленно вбирала в себя отзвук стен его тюрьмы. А они, эти стены, в свою очередь вибрировали, воспринимая колебания самой плоти упорядоченного. Уловить это было трудно даже дляНового Бога, прошедшего золотым лучом, и все-таки мало-помалу Хедину удавалось настроиться на эти слабые, почти неощутимые колебания. Те, кто пытались сделать его западню совершенно непроницаемой, справились со своей работой очень хорошо. Однако безупречность исполнения оказалась коварна, Темная глобула воспринимала дальние биения упорядоченного, и такой, как Хедин, мог в этом разобраться, несмотря на всю сложность. Упорядоченное сжималось. Дальние наступали, и живое пространство оборачивалось мертвой, идеальной недвижимостью. Зелёный кристалл поглощал абсолютно всё, и всё погружал в полный абсолютный же покой. Но, с другой стороны, сжимаемое живое пространство становилось богаче той самой животворящей силой, что зовется магией. Магия была последним, что вбирал в себя зеленый кристалл. Она, словно и впрямь живое, разумное начало, пыталась сохранить себя, отступала, оттягивалась под натиском кажущегося непобедимым врага. Хеддин искал. Он отчаянно пытался понять, что же творится сейчас в живой части сущего, но не только. Он искал Сигрлин. Он вернул ее, скользящую по волнам черного пламени хаоса, обратно в упорядоченное. Вернул и сам двинулся по золотому лучу. И вот лишь здесь, в ловушке, что за горькая и злая ирония, он ощутил ее присутствие в сущем. Великий предел, мера различия. Разница, граница, где свет переходит в тьму, ночь в день и так далее. И она была здесь. Очень-очень далеко, но была. Ее поступь, если, конечно, это можно назвать поступью, он не спутал бы ни с чьей. Поступь была осторожной и неуверенной. Больше ничего. Только отзвук ее движения сквозь сущее. Отзвук постепенно становящейся все громче и отчетливее.